Глава 10. Немного постоял, ожидая котика, но он так и не явился. Видимо, как и говорил ранее, когда мы только добирались до кабинета магистра, он может быть очень занят, а значит и не явится на мой зов. Пожалуй, плечами принимая ситуацию такой, какая она есть. Нужно как-то возвращаться обратно в свою комнату, а там уж как Хок освободится, он скажет, что нужно будет делать дальше. «Единственная загвоздка состояла сейчас в том, что я не помнила, как мы пришли к кабинету магистра. Помню, что сюда мы точно поднимались аж целых восемь лестничных пролётов. Потом переход, затем вверх, затем снова вниз, а дальше... Вот дальше-то я как раз и не помнила. «Ладно, спрошу у кого-нибудь, как пройти в свою комнату». Кивнула собственным мыслям и пошла к лестнице, ведущей вниз. Спуск занял намного меньше времени, чем подъём. Прошла по переходу, благо он тут один, а затем снова на лестницу. Так, ступив на первую ступеньку, задумалась я. А на сколько этажей мы с хранителем спускались-то сюда? Не помню. Немного постояла, но так и не выудила из памяти наш путь следования. И тогда решила, что пока буду подниматься, точно его вспомню. Ну и, разумеется, пошагала вверх. В голове же нестроенным хором голосов роились мысли. Какого-то чёрта пригадания, я, видимо, что-то напутала, расработала какая-то там привязка. Именно поэтому Даран не может отправить меня обратно домой, пока не найдёт способ избавиться от неё. Плохо, конечно, но ничего не поделаешь. Придётся подстроиться под ситуацию и не выделяться среди остальных адептов Академии. Надеюсь, у меня всё получится и меня не прибьют после первого же дня. Потому как язык враг мой. Далее артефакторика. Что-то с этим факультетом не так, и нужно это выяснить. Единственное, чего не могу понять, если на факультете какие-то проблемы, то почему магистр определил меня именно на него? Странно это всё. И тут в голову через множество разных мыслей чуть ли не сбоем проникла ещё одна. «Если это Академия магии, то как я тут учиться-то буду? У меня ведь этой самой магии вообще нет». За такими мыслями я и не заметила, как поднялась выше, чем было нужно, и оказалась на просторной площадке светло-серого цвета. На стенах изображения каких-то сражений, но не таких, какие мне попались, когда я шагала вместе с Хоком. Тут изображения скорее напоминали дуэли, причём магические дуэли. Подошла поближе, чтобы рассмотреть все детали. Вот высокий мужчина в светлой мантии с тёмно-красными, почти бордовыми волосами, а в руках сгустки синего пламени. Кажется, он готовится нападать на соперника, с ухмылкой смотрящего на него. Этот самый противник был одет совершенно иначе. Вместо мантии — короткая куртка, словно выделанная из кожи дракона, так как она вся состояла из чешуек на предплечьях. На рукавнике с небольшими железными вставками и острыми шипами с тыльной стороны. На руках перчатки без пальцев. У нас бы на земле их назвали митенки На ногах плотно облегающие штаны и высокие почти до колен сапоги со шнуровкой. Вот только второй стоял расслабленно и чувствовал себя, похоже, более чем вольготно. Подошла ещё ближе и поняла невероятное. Это не люди. У первого виднелись на руках на шее светлые чешуйки, а у второго полыхающие огнём глаза и небольшие рожки на голове. Смотрю на второго и не могу отделаться от мысли, что он мне кого-то напоминает. Но кого? «Его звали райго раздался рядом чей-то голос, застигший меня врасплох. «Тот, что в мантии». вздрогнула и резко обернулась Позади меня стоял высокий парень со светлыми волосами и ярко-синими глазами. Тёмно-серая ученическая форма с нашивкой А.С. и огненным шаром внутри. По манжетам и воротнику велась серебристая вязь причудливых узоров. Из-под формы выглядывала белая рубашка с расстёгнутой на две пуговки воротом. Сильное, тренированное тело, широкие плечи, узкие талии и бёдра, и рост примерно метр восемьдесят. Коротко стриженные волосы с непослушной чёлкой, всё время падающие на глаза, прямой аристократический нос, красиво очерченные губы, волевой подбородок. Ох, кажется, я залипла на нём. Смотрю и не могу отвести взгляд. Чуть слюной не капаю. «Ах, да чего же он хорош!» Это было просто невероятное сражение, пока нынешний ректор его не одолел. Тут как раз их битва изображена. «Погоди, так вот тот, что тёмный, это что, магистр Саргат?» — удивляюсь я. «Ну да», — пожал плечами парень. «Только тут он ещё совсем молодой». «Постой, постой», — замахала перед собой руками. «Ты же не хочешь сказать, что вон тот с рогами на голове и горящим углем глаза дарран «А чего ты так удивляешься? Словно демонов никогда не видела». Посмотрел на меня парень, насмешливо выгибая правую бровь. «Не видела». Тут же ответила ему и чуть не ударила себя рукой по лбу. «Магистр же говорил, что не стоит о себе ничего рассказывать. А вдруг он поймёт, что я не отсюда, раз про рогатых ничего не знаю?» «Ты откуда свалилась?» — хохотнул парень, оглядывая меня с ног до головы. «Я из глубинки». «Чего?» — не понял он. «Ты что, из порождений самой тьмы? Из самых её глубин?» «Кого?» — не поняла я, выпучив глаза от удивления. «Значит, нет. Тогда из какой то глубины?» — спросил он, почёсывая светлую макушку. «Глубинка — это отдалённые земли, о которых никто и не слышал даже». Пришлось выкручиваться, как и посоветовал Даррен. «Провинция?» — как-то даже скривился парень, чем тут же вызвал мою антипатию. «А тебя чем, позволю знать провинция не устроила?» Воинственно подбоченившись, поинтересовалась у него. И взгляд такой испытующий, выжидательный и непоколебимый. «Там живут лишь одни отребья», – высокомерно заявил парень, делая от меня пару шагов назад. «Зато в столице, как я посмотрю, живут одни придурки», – заявила я и, развернувшись, направилась обратно к лестнице, так как поняла, что забрела не туда, потому что мы с Хоком тут точно не проходили. «Значит, мне нужно спуститься на этаж ниже». Ну, я и пошла, гордо вскинув голову, спиной ощущая, как этот заносчивый незнакомец сверлит её взглядом. Не успела спуститься и на пару ступенек, как кто-то схватил за руку, остановив. «Постой!» — снова он. «Чего надо?» — зло глянуло на него. «Кто ты такая?» «Не твоего скудного ума дело!» — рыкнула в ответ, пытаясь выдернуть руку из захвата. Но парень держал крепко. «Отпусти!» Но вместо этого жал ещё сильнее и прошипел. «Откуда ты?» «Ты что, головой ударился? Память отшибла? Я же сказала что с провинции». «Ни одна провинциалка не позволит себе говорить так с тем, кто выше неё по положению». Выдал он невероятное. «Чёрт, чёрт, чёрт, что ему теперь ответить?» Идея в голову пришла моментально. «Если я из провинции, это ещё не значит, что я дурочка какая-то. Ты не подумал, что...» «Закончить он мне не дал». «Ты не с нашего мира». Воскликнул этот адепт, глаза которого теперь загорелись азартом. «Ты и иномерянка!» Он оглядел меня, теперь уже отмечая очевидное. Мой наряд. Ну, конечно, я же ещё не успела переодеться в форму академии. «Не мели ерунды!» фыркнула пытаясь сохранить самообладание. «Просто мне нравится одежда и иномерянок». «Да-да-да, как же я рада, что в своё время зачитывалась фэнтези российских авторов. Там, как оказалось, много полезной инфы». «Она же убогая», – удивился парень. «Сам ты убогий», – почему-то обиделась на его реплику. «А одежда очень даже удобная, особенно для повседневного пользования». «Значит, ты из провинции, но твой дом богат», – сделал он свои выводы. «Бедняки не могут себе позволить шастать по мирам и брать оттуда что-либо. Зато богатый род, да. Так кто ты? А тебе зачем?» – сощурилась я. «Просто хочу знать» всё ещё не отпускает моей руки. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Что?» — не понял он, удивлённо вскидывая обе светлые брови вверх. «Ничего», — закатило глаза к потолку. «Ты странная», — сощурился он, поджимая красивые губы. Но всё же соизволил отпустить меня и теперь как-то странно смотрел, словно сканируя. «Магии немного, я бы даже сказал, что она ещё и не раскрыта совсем, словно ты...» новорождённый ребёнок, который только-только получил свой дар и ещё не умеет им пользоваться. Ого, и это он понял просто внимательно посмотрев на меня? Или у него какой-то дар имеется? Не могу понять, из какого ты рода. Ты не демон, это однозначно. Слишком уж чистая и светлая душа, но и не ведьма, не дриада, не суккуба. Нет в тебе пошлости и бесстыдности. Фея? «Хм, вот это больше тебе подходит, но всё равно не то. Я в замешательстве». «Так ты скажешь, кто ты такая?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «Почему?» — удивился он. «Потому что не хочу», — пожала плечами. А потом решилась спросить. «Слушай, Хок обещал мне помочь, но, видимо, занят. Ты не мог бы проводить меня до женского общежития? Я сегодня тут первый день и ещё не ориентируюсь в академии». «Ты общаешься с Хоком?» Ещё сильнее удивился парень, открывая рот от изумления. «И он тебе помогает?» «Ну да». «А что?» Не поняла его реакции. «Кто ты такая?» Потребовал он ответа. «Моя подопечная. И на этом, пожалуй, хватит расспросов, адепт Ройс». Раздался голос духа хранителя. А затем уже мне. «Прости, Дарина, дела Академии не терпят отлагательств». «Теперь я освободился и могу проводить тебя до твоей комнаты. Там, кстати, только что закончили ремонт». «Хранитель?» – выдохнул парень, побледнев. «Прошу прощения, я не знал, что вы...» «У вас нет занятий, адепт Ройс?» – хмыкнул кот, насмешливо окидывая побледневшего паренька. «Есть?» – кивнул тот. «Тогда я не понимаю, почему вы ещё тут?» «А ну марш на занятия!» – скомандовал Хок. Парень, кивнув, тут же бросился на утёк. Какая интересная реакция. А почему это Ройс так испугался такого милого и доброго котика? Вслух, разумеется, такой вопрос задавать не стала. Ну что, идём? Это уже ко мне. Кивнула, последовав за ним. Кстати, помимо ремонта, тебя в комнате также ожидают учебники, письменные принадлежности, ученическая форма АС с изображением разноцветного кристалла — это эмблема твоего факультета. Так вот, две формы повседневные, а одна парадная. Так, что ещё? Почесав лапкой носик, задумался он, я решила спросить. «Хок, почему тебя тут парень испугался?» «А что, не видно, что я злой, ужасный чёрный кот?» Насмешливо выдал он, сверкая своими глазищами. «Нет», — честно ответила ему. «Мне кажется, что ты добрый и очень-очень хороший». «Ну, раз тебе так кажется, то разубеждать тебя в этом не стану», — кивнул он, продолжая свой путь. Я послушно следовала за ним. «А!» — воскликнул он. «Вспомнил. У тебя в комнате я распорядился, чтобы сделали отдельную ванную и туалет. Так как ты у нас тут новенькая, да еще и не знаешь ничего, и, как сказал магистр, лучше не контактировать ни с кем, то отдельная ванная и туалет просто идеальный для тебя вариант. Прием пищи, увы, я не могу сделать так, чтобы доставлялся тебе в комнату, так что тут тебе придется ходить со всеми в столовую». «Отдельный душ и туалет, это же невероятно круто!» «Спасибо!» — поблагодарила хранителя и он довольно заурчал, сощуривая глаза. «Ладно, идём скорее. Нечего тут время впустую тратить, у меня ещё дело не в проворот». Улыбнулась, ничего не говоря, и просто последовала за котиком. «Какой же он классный!»